Глава одиннадцатая Творящийся в замке Змеев Бардак напомнил в стрижу фильм про гражданскую войну в России с Высоцким в роли белого офицера. Такой же пир во время чумы. Полное отсутствие дисциплины, пьянства, ссоры, интриги. Только вместо мундиров с золотыми погонами черно-пурпурные одежды. Глядя на все это локальное светоприставление, замковая стража тихо сатанела и начинала саботировать свои обязанности, когда дело касалось охраны гостей, целиком сосредоточившись на самом замке. И, к вящей радости Лехи, первое, что сделали воины, убрали арк-баллисты со стен и двора, вернув в цех Гаус. Мол, Людей нет, чтобы круглосуточно дежурство расчетов обеспечить. А собственную охрану, высокородные господа, извольте своими силами обеспечивать». Парк тоже практически перестали патрулировать. Уход пограничников и воинов, потерявших командиров, действительно оказался серьезным ударом для гарнизона, потерявшего множество бойцов во время сражения с крылатыми убийцами. Так что с наступлением темноты жизнь продолжалась лишь вокруг шатров. В самом замке стража тоже стояла не везде. Из-за нехватки людей даже пост у зала с артефактом перенесли к самому входу в башню, чтобы часовые попутно контролировали коридор, в котором дважды появлялся и исчезал неведомо куда демон. Количество часовых, правда, увеличили с трех до шести человек – усилив арбалетами. Пустотники взирали на все это с мрачным удовлетворением. Разброт и шатание в стане врага облегчали побег группы. Нужно было лишь придумать отвлекающий маневр, чтобы змеям точно стало не до башни и улетающих в ночи крылатых силуэтов с грузами с пустышек. И долго его искать не пришлось. Палаточный лагерь оставшихся змеев — идеальная цель. «Напомни, что нужно для твоей огнесмеси», — попросил стриж, глядя на скопление шатров. «Который мы город и рудник подпалили», — уточнил репликант, обгладывая баранью ногу. «А ты и другую изготовить сможешь?» — удивился Леха. «Ага», — Арес хищно ухмыльнулся но тут же погрустнел и со вздохом признался. «Только вряд ли здесь будут необходимые комплектующие. Не тот уровень технологий. Так что только самую простую, как в серебряном полозе, получится сделать». «Ну, нам за глаза хватит!» Утешил его Леха, кивнув на шатры. «Там же ткани дерево, Полыхнет в момент!» Репликант кивнул, И прищурился, словно уже видел пожары, мечущиеся в огне фигуры. За сколько на башню по стене поднимешься? Спросил его Стриж. Если найдем веревку и крюк, то за полминуты, ответил Орес, проживав мясо. Веревка не понадобится. Леха коротко описал, как в свое время спускался по стене замка Кречетов втыкая в щели между камнями отрощенные демоном шипы на запястьях. Репликант немного подумал, глядя на башню, и ответил. «Минута, но постараюсь быстрее». «Отлично!» — улыбнулся Стриж. Со стороны лагеря донесся звук оплеухи, перекрывший даже людской гомон. Обернувшись, пустотники успели увидеть красивый полет слуги — Закончившийся под навесом у стражников Жесткую посадку бедолаги Сопровождала матерная рулада Ударившего его змея В которой дивным образом сочетались Пролитое на камзол вино И противоестественная половая связь Кубка и родителей слуги Отведя душу Дворянин вернулся в шатер На ходу срывая испачканную одежду Слуга, кое-как поднявшись, потрусил следом отстирывать хозяйские вещи. Багровый след от оплеухи на его щеке сверкал не хуже сигнального маяка. «Ну так вот, взбираешься ночью наверх, предупредишь наших, чтобы были готовы. Затем возвращаешься, подпаливая лагерь с разных сторон» принялся излагать план стриж, наблюдая, как слуга выбегает обратно с испачканной одеждой господина. «Пока тут будет суматоха, ты опять поднимаешься по стене в башню, даешь команду на эвакуацию. Сажаете спасенных в сеть и улетаете». «А ты?» — поинтересовался репликант, облизнув жирные от баранины пальцы. «Он и раньше ел с большим удовольствием, а с подселением в тело симбионта и вовсе перешел на усиленное питание. «Прикрываю ваш отход», — пояснил Стриж. «Едва пустышки появятся по эту сторону портала, их могут учуять маги. Прослежу, чтобы у них осталось как можно меньше времени вглядываться в небо и высматривать там пустотников. Чем меньше змеи увидят, тем лучше нам». Арыскивнул. «Затем выжду денек-другой», — продолжил Леха. «Дождусь прибытия тигров и нового главы клана. Вдруг повезет его убрать. А если он окажется еще и последним из выживших инициированных, представь только, что начнется. Это не просто грызня за места потеплее, а шанс стать новым главой клана». «Сколько гаденышей погибнет в ритуале истребления!» «Что за ритуал?» — не понял Арес. «Это когда кандидаты в лидеры убивают друг друга в бою, пока не останется только один. Выживший становится главой клана». «Неплохой способ», — одобрил репликант, с сожалением разглядывая практически начисто очищенную от мяса кость. Всяко лучше этих дурацких выборов, что так любят помойки. А тигры тебе зачем? О грядущем визите представителя императорского семейства буквально недавно сообщил Гонец. Несмотря на то, что змеи, в отличие от кречетов, не лишились всех инициированных, золотых тигров крайне заинтересовала резня, устроенная неизвестными в артефактной броне. Ну, а стрижа интересовали способы сбора информации имперских профи. Кто знает, вдруг они способны на нечто большее, чем банальный опрос свидетелей. Если уж тигры выйдут на след пустотников, Леха хотел узнать об этом первым. Может, тот же принц Брент и не создавал впечатление опытного сыскаря, но запросто мог привести с собой такого – «Хочу быть в курсе их расследования произошедшего», ответил стриж, погладив украденный у спящего воина арбалет. Колчан с болтами он тоже прихватил, но сомневался, что если дело дойдет до стрельбы, то сможет сделать больше одного выстрела. Перезаряжать его слишком долго, за это время стрелка успеют обнаружить и окружить. «Принял», лаконично отозвался Арес и швырнул дочисто обглоданную кость в кусты. Остаток дня напарники провели, добывая компоненты для зажигательных бомб и выбирая цели. Умение репликанта мастерить смертоносные поделки копродендральным методом вызывали искреннее восхищение. Несколько пустых глиняных бутылей, подобранных у шатров, раздобытое в кладовой фонарное масло, Старый мешок и брусок мыла путем нехитрых манипуляций превратились в жуткую горючую смесь, практически не поддающуюся тушению. «Алюминиевой пыли бы!» — вздохнула Рэс, тщательно размешивая все в однородную массу. «Увы, его тут даже не открыли!» — отозвался Леха. «Алюминий этот!» и, брезгливо морща нос от вони, зачерпнул ковшиком смесь, чтобы залить в бутылку. Диверсанты сидели в парке, спрятавшись в кустарнике. Больше по привычке, чем по надобности. Патрулей больше не было, а из оставшихся гостей в парк никто не совался даже днем. Никому не хотелось нарваться на убийцу или неуловимого демона. Действовать начали, как обычно, под утро. «Самое темное время суток, когда ночь уже на исходе, но рассвет не вступает в свои права». «Удачи, командир!» — пожелал Лехе репликант, прежде чем уйти на свою позицию. Короткая, но неожиданно приятная фраза. Но эмоции потом, сейчас дело. Стриж подпалил фитиль и примерился, глядя на цель. Шатры они выбирали те, в которых господа спали одни, выгоняя слуг под навес к остальным простолюдинам. Лишних жертв хотелось избежать. Бутылка с горящим фитилем, прочертив в воздухе дымный след, упала точно в нужное место. Хрустнула разбитая керамика, и пламя жадно накинулось на добычу. Шатер вспыхнул словно спичка, превратившись в костер за считанные секунды. Леха перебежал на другое место и метнул вторую бомбу. С другой стороны уже весело полыхали подожженные репликантом шатры. «Пожар!» — заорал кто-то под навесом. Крик подхватило множество глоток, и замковый двор очередной раз за прошедшие дни превратился в растревоженный муравейник. Стриж швырнул оставшуюся бутылку и отбежал в темноту парка, пожалев, что рядом нет Робина. Магия воздуха сейчас пришлась бы кстати, раздув пожар как следует. Из пылающего шатра вывалилась объятая пламенем фигура и с воем покатилась по земле. К ней тут же кинулись Принялись сбивать огонь плащами и одеялами, но поздно. Горящий заживо издал последний, нечеловеческий крик боли и замер. Крепкий сон, помешавший вовремя отреагировать на пожар, теперь стал вечным. Суматоха между тем возрастала. По двору метались полуодетые люди, сталкиваясь друг с другом, требуя воды, багров, лопат или просто вопя от ужаса. Дремучий первобытный страх перед огненной стихией вызывал панику, и лишь немногим удалось сохранить рассудок и хладнокровие. «Найдите Федрика!» Дурниной орал дебелый мужик висподним: быстрее, я болваны! Мастера земли есть. Барон Ильфер погиб в резне, но его сын, кажется, еще не уехал. Отозвался мужик с сединой в черных волосах. Я здесь! Раздался тонкий юношеский голос. Заваливай огонь землей! Рявкнул мужик висподним. «Где демоны носят Федрика?» От мысли, что сейчас огонь попросту похоронят под слоем земли, Леха аж вспотел. Но, к счастью, маг земли был не только молод, но и неопытен. Повинуясь его воле, земля рядом с одной из палаток пришла в движение, поднялась в воздух и осыпалась в огонь. Вот только мальцу не хватило то ли сил, то ли умения, и полностью затушить пламя он не сумел. Удалось это только с третьего раза, и, судя по виду, селенок на второй такой подвиг сопляку вряд ли хватит. Но все же постепенно хаос с первых минут начал превращаться в нечто упорядоченное. Руганью, оплеухами, пинками, и простые войны приводили в чувство паникеров и отправляли на борьбу с огнем. Люди выстраивались в цепочке к колодцу, передавая друг другу ведра, алебардами растаскивали горящие каркасы, некоторые похватали лопаты и спешно рыли землю на клумбах, наполняя мешки, чтобы засыпать огонь. Несколько раз пламя пытались накрыть чем-то, напоминающим световую сеть, но результата это не возымело. Оставалось только радоваться тому, что клановая техника змей тут оказалась бесполезна, а магия воды и льда не пользовалась большой популярностью среди знати. С демонами проще справиться с старым добрым огнем, а не купать его в водичке или, что еще глупее, пытаться заморозить. Леха наблюдал за происходящим, нервно поглядывая на башню и пропустил момент, когда появился некто толковый. Вероятно, тот самый Федрик, которого так громогласно требовали разыскать. Один из полыхающих шатров накрыл едва заметный мерцающий купол. Пламя, только что победно ревевшее и требующее новых жертв, Резко стихло и стало затухать. «Вот же сука!» — зло подумал Стриж. Кислород перекрыл. Едва огонь, лишенный доступа к воздуху, погас, купол исчез, чтобы тут же появиться над другим очагом возгорания. При виде этого стражники и слуги, воспрянув духом удвоили усилия, и стало ясно, что с огнем теперь справятся очень быстро. «Федрик! Федрик!» — радостно восклицали слуги, но где этот самый мерзавец, Леха понять не мог. «Да что ж вы возитесь-то!» — мысленно возопил он в адрес друзей. Словно услышав его беззвучный крик, В окне башни появился едва различимый на фоне темного неба крылатый силуэт. Пустотники покидали негостеприимный замок змей, унося спасенных собратьев. Неожиданно все змеи, почуяв непривязанных пустышек, как по команде уставились на башню, сились что-то рассмотреть в темноте. К счастью, пожар сейчас только мешал превращая ночь за пределами освещенных участков в совершенно непроглядную. Один из магов вскинул руку точно таким жестом, каким когда-то гарм осветил атакованный демонами лагерь. Действительно ли этот змей хотел сотворить заклинание или просто приставить ладонь козырьком колбу, Лёхе было плевать. Потенциальную опасность требовалось устранить. «И быстро!» Вскинув арбалет, пустотник прицелился и нажал спуск. Будь у него в руках привычный огнестрел, змей получил бы пулю точно в голову. Но арбалет Леха не успел освоить настолько, чтобы поражать цель на вскидку точно в яблочко. Болт прошел в притирку над макушкой мага и воткнулся во вскинутую руку. Змей заорал от боли и удивления, глядя на торчащее из предплечья оперение. А вот его родич оказался надивопроворным и тут же запустил световой шар в ту сторону, откуда прилетел болт. Едва стриж рефлекторно упал на землю, как боевое заклинание с гулом промчалось мимо и врезалось в древесный ствол. Его обдало жаром, в шею воткнулась острая щепка а по спине забарабанили обломки веток. Выматерившись, он пополз прочь, слыша, как змеи собирают облаву. «Да и хер с вами, с котами!» пропыхтел Леха, вскакивая на ноги и припуская прочь. «Ловите конский топот, уроды мамины!» Здесь, в ночном парке, преимущество было на его стороне благодаря возможностям эльфийского тела. «Пусть ловят!» Главное, стриж отвлек змеев от своих друзей, уже разорвавших расстояние достаточно, чтобы маги больше не чувствовали свободных пустотников. Уйти от погони не стоило большого труда, а умение менять лица позволило без особых проблем проскользнуть мимо оцепления под видом одного из участников облавы. Оставалось лишь выждать, пока суета уляжется, и с чистой совестью отправиться отсыпаться под родной уже личиной барона Фанка. При мысли о том, что друзьям удалось благополучно уйти, Леха испытывал неимоверное облегчение. Так что спал он долго и сладко, компенсируя несколько суток недосыпа и нервного напряжения. В принципе, ничего полезнее он сейчас сделать и не мог. Бегать и вырезать зазевавшихся змеев – затея скорее вредная, чем полезная. Чем больше потенциальных убийц сейчас в замке, тем меньше доверия остается внутри клана. Да и как бы продолжающиеся беспорядки не отсрочили высокий визит золотых тигров. Лучше уж денек-другой все будет относительно спокойно, чтобы все подуспокоились а заодно и императорские гвардейцы не слишком бдели. Хотя на фоне всего происходящего они отрастят глаза на затылках, чтобы не допустить даже тени угрозы своему подопечному. Но ни принцы, ни принцессы, ни прочие высокородные тигры Леху не интересовали. Волновал его следак, которого те обязательно притащат с собой». И то, что он может выяснить. Прибыла высокая делегация к вечеру следующего дня, причем в поразительно малом составе. Стриж ожидал кавалькаду под сотню всадников, сверкающую в лучах солнца элитной броней с золотой и серебряной инкрустацией. Примерно так, только меньшим числом охраны прибыл когда-то в земли кречетов «Принц Брент. Но там и не происходила череда загадочных убийств, да и появления демонов прямо в замке не наблюдалось. Каково же было всеобщее удивление, когда в ворота въехала группа дюжины всадников на самых обыкновенных лошадях, без шитых золотом попон и драгоценных уздечек. Зато перед каждым тигром сидела по пустышке, судя по длинным косам, чистокровным. А еще все они были облачены в броню древних. Невиданная роскошь по местным меркам. Даже в свите принца Бренда Леха не мог припомнить охрану с такой экипировкой. Присмотревшись, он заметил, что и оружие у тигров тоже из разграбленных эльфийских арсеналов. А еще Белочка подсказывала, что каждый из всадников маг, причем очень. «Очень аппетитный!» Возглавлял эту живописную компанию рыжеволосый красавец, имевший явное фамильное сходство с принцем Брендом. Остановив коня, он с высокомерием, граничащим с презрением, осмотрел ошарашенно смотревших на него людей. А те, словно очнувшись, дружно повалились на колени. «Император!» Едва слышно выдохнул кто-то рядом с Лехой, и тот, удивленно моргнув, тоже поспешил последовать всеобщему примеру и преклонил колено.